Глава 8. Хотя бы один человек. У нас с Милисой оставались общие друзья, поэтому после разрыва во время нашей миссионерской поездки на Малые мы всё ещё виделись раз в пару недель или около того. Эти встречи давались мне непросто. Мы в некотором роде, типа того, сошлись обратно на некоторый период времени, но затем она вновь порвала со мной. Каждый раз, видя Милису, я испытывал боль. Находясь в одном помещении, я бросал ей лишь что-то короткое, вроде привет. Но в большинстве случаев я старался избегать её. Она пыталась быть просто другом и старалась завести со мной разговор, но мне было невыносимо смотреть на неё и оставаться просто приятелем. В конце лета 1999 года я съехал из дома бабушки Марч, прожив с ней на тот момент около полутора лет. Марш была необычайной женщиной, и кровь, которую она дала мне в войсину, стал даром Господним. Обдумывая это сейчас, я понимаю, что она появилась в моей жизни не только чтобы дать мне крышу над головой, но и по другим причинам. Вдвоём с Марш мы проводили время за прекрасными беседами, и я многое перенял из её многолетнего опыта служения Богу, узнав о том, через какие события в жизни ей пришлось пройти, включая смерть её мужа. Я был поражён тому, что она никогда не сомневалась в Господе. Она знала, что он с ней, она любила его и, казалось, предчувствовала, что скоро с ним встретится. Я запомнил бабушку Марч как преданную вере женщину, силу воли, что была одновременно несокрушима и мила. Мой друг из колледжа Виста Денис просил, не хотел бы я переехать к нему. На тот момент я зарабатывал на выступлениях в церквях достаточно, чтобы позволить себе оплачивать часть аренды, которая без того досталась мне по более низкой цене. Хотя мне следовало прекращать питаться одним тунцом, яйцами, лапшой рамен. Я ел столько этой лапши, что сейчас я не могу даже взглянуть на неё. Всё реже мы сталкивались с Милисой, но я всё ещё часто думал о ней и тосковал. В октябре друг сказал мне, что в последнее время Милиса страдает от болей в животе и решила пойти к врачу, чтобы выяснить, в чём их причина. В день приёма мы в компании друзей пошли навестить её в доме родителей. Анализы показали, что у неё большая, но доброкачественная киста, и Милиса была в своём обычном приподнятом настроении. Было странно навещать Милису в доме её родителей, но я был рад вновь видеть её. Она, безусловно, тоже была счастлива увидеть меня, ведь из нас двоих она была той, кто хотел остаться друзьями. Мы с друзьями решили наведаться к ней, чтобы напомнить Милисе, что волнуемся за неё. Но я по-прежнему беспокоился о них не только как о друге, поэтому не хотел слишком долго задерживаться в гостях. Приблизительно в то же время для меня открылись новые музыкальные возможности. С Жанном Люком в качестве продюсера я записал свой первый CD-альбом из 10 песен, независимый проект под названием Jeremy Camp Bad Me. Мы записали его в одной из церквей Сан-Диего при поддержке пастора Майка Маккентоша. Я по-прежнему благодарен за наставничество и поддержку Жан-Люка. После нашего расставания с Милисой я получил больше возможностей играть в церквях и продолжал время от времени выступать с ребятами из Закрю. Музыка помогала мне постепенно забывать о Милисе и возвращаться к жизни. Я наконец дошёл до той стадии, когда мог принять тот факт, что мы с Милисой, вероятно, никогда больше не будем вместе. Я даже не хотел сходиться обратно, потому что она провала со мной дважды типа того, и я не хотел вновь испытать эту боль. Затем весной 2000 года один из друзей спросил меня, слышал ли я о Милисе. Те ставно офернулась, сказала, на им пришлось её вырезать, оказалось, что она злокачественная. Рак у Милисы. Я захотел навестить её в больнице просто в качестве друга, чтобы поддержать её. Поездка должна была занять полтора часа, и ещё в дороге меня захлестнули эмоции. Моё сердце болело за неё. Мы остались друзьями, но отдалились, практически не общаясь друг с другом, но время, которое мы провели вместе, было особенным, и все те эмоции вновь накрыли меня с головой. Я много копался в себе по пути к ней, в очередной раз убеждая себя, что должен похоронить свои желания и стать для неё просто другом. Я не мог не злиться на неё или перестать обвинять её в нашем расставании. Милисе нужен был друг, говорил я себе. Но несмотря на всю мою решимость двигаться дальше, я не мог отрицать, что по-прежнему испытывал к ней чувства. Сюрприз в больнице. И я испытывал странные ощущения, подходя к больничной стойке регистрации, чтобы узнать номер её палаты. Пока я поднимался в лифте на её этаж, внутри меня нарастала тревога. Выйдя из лифта, я прошёл в комнату ожидания, где сидели пара членов семьи Милисы и её друзья. Именно там мне сказали, что у Милисы обнаружили рак яичников. Она перенесла операцию по удалению раковой опухоли, но та перешла в агрессивную форму, из-за чего Милисе предстояла немедленная химиотерапия. Новость о том, что её рак прогрессировал и о срочной необходимости химиотерапии потрясла меня. Сестра Милисы Хизы рассказала, что оповестит Милису о том, что я пришёл, чтобы мы смогли увидеться. Мне не хотелось врываться в её палату с криком привет, а вот и я. Я медленно пошёл по больничному коридору, чтобы дать Хизер время предупредить Милису. Когда я подошёл к палате, её родители, Марк и Джанет, вышли оттуда. Они выглядели паникшими, но смирившимися. "Почему они вышли из её палаты?" подумал я. Я не знал, как себя вести. Я хотел быть там как друг, но неужели все видели в этом лишь возвращение бывшего парня? "Здравствуй", приветствовали меня её родители, улыбаясь и заключая в свои объятия. "Спасибо, что пришёл". Марк Дженнет побрили прочь от палаты, и моё беспокойство тут же достигло максимальной отметки. Я не хотел оставаться с Милисой наедине. Я не знал, чего ожидать. Рак. Это очень страшное слово. Я думал, что увижу её совсем больной и уставшей после операции. Собравшись с духом и глубоко вздохнув, я открыл дверь и был просто поражён. Рот Милисы расплылся в улыбке от уха до уха. Вся она светилась каким-то сверхъестественным сиянием. Её огромные карие глаза сверкали так же ярко, как и всегда. Почему Милиса была так счастлива? Она совсем недавно узнала, что у неё рак, такие новости опустошают. Как проживаешь, спросил я. Её ответ по-прежнему восхищает меня. Если мне суждено умереть от рака, но благодаря этому хотя бы один человек уверует в Христа. то такая смерть стоит того ничего себе но ну и ответ я ощутил одновременно чувство вины и умиротворение чувство вины из-за недостатка веры в сравнении с милисой а умиротворение из-за одного её присутствия и созерцания того как она смотрела на вещи даже столкнувшись с таким несчастьем как рак милиса готова была страдать если это означало что хотя бы один человек сможет обрести вечность на небесах Я слышал подобное от других людей, и это было то чувство, которым многие из нас надеются притворить в жизнь. Однако такие слова создают совершенно иное впечатление, когда их произносит твой друг, больной раком, лежащий в больничной палате. На ум мне пришла строчка из послания к Филиппийцам: ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Размышляя впоследствии о том, как вспомнил эти слова, я осознал, что Павел говорил не только о том, что приобретаем мы попав на небеса, но также о том, что приобретают другие, те, что остались здесь, на земле, которые обратятся к Иисусу, увидев, как мы справляемся с испытаниями, выпавшими нам на долю. Сбоку на кровати Милиса был прикреплен листок, на котором её почерком были написаны слова песни If You Want Me To. Христианская певица и автор песен Ginny Owens. Последняя строчка была очень сильной. Так направь меня на путь, который приведёт меня к тебе домой. И я пройду этой долиной, если ты того пожелаешь. Позднее мне выпала честь познакомиться с Ginny и рассказать лично о том, Как много её песня значила для нас обоих. Слова, в особенности взглянув в твои глаза, я вижу, что ты никогда не подведёшь меня, имели особенное значение, учитывая то, что Дженни с юного возраста была слепа. Я не помню, о чём мы с Мелисой разговаривали или насколько затянулся наш визит в больницу в тот день. Но я помню, что уходя, я сказал, что буду справляться о её состоянии. и навещать её по мере своих возможностей. Я хотел бы для неё хорошим другом. Любовные записки. Поездка домой из больницы была такой же эмоциональной. Первые слова Милисы о хотя бы одном человеке и то, как она справлялась со своей бедой, были ещё одним свидетельством того, как она любила и Иисуса, и людей, а также напоминанием о том, за что я сам вначале её полюбил. Чувство к Милисе, которое я, судя по всему, в себе подавлял, вновь возродилось внутри меня. Пытаясь двигаться дальше после нашего разрыва, я убедил себя в том, что Милиса обычная мямля, однако я знал, что это не так. Она была поразительной девушкой. Моё подсознание начало проигрывать в голове воспоминания былых времён, воспоминания, которые я отгонял прочь, потому что те причиняли слишком много боли. Позволив себе в первый раз за долгое время вновь прочувствовать свои прежние чувства к Милисе, я испытал невыносимую печаль от той неопределённости в будущем, что нёс для неё такой диагноз, как рак. Пока я ехал домой, по радио заиграла песня Джини Оуэнс If You Want Me Too. Глаза мои наполнились слезами настолько, что я уже подумал съехать на обочину. Господи, что же происходит, спросил я и затем выпалил следующее: "Боже, если она скажет, что любит меня, то я женюсь на ней". Я не знал, почему сказал это, но я был уверен, что эти слова были сказаны от чистого сердца. Я провёл ту ночь в молитвах за Милису, плача и желая вновь оказаться рядом с ней. На следующий день я позвонил своим родителям и рассказал им о своём визите и о том, что мои чувства к Милисе вновь возродились. Когда мой отец промолчал, я спросил его, о чём тот думает. "Что ж, сынок", сказал он. "Ты знаешь, что если пойдёшь по этому пути, то тебе придётся заботиться о ком-то до конца своей жизни". Это будет нелегко. Ты готов к этому? Находясь под влиянием эмоций прошлым вечером об этом я даже не задумывался, но это не имело значения, да, ответил я. Меня это устраивает. Я приехал к Милисе в следующий раз уже в мае, когда она проходила свой первый курс химиотерапии. Я ожидал, что ей будет больно или по меньшей мере дискомфортно от процедуры. То пути к дому её родителей, я подумал, она скажет, что любит меня, и я точно знаю, что она это скажет. Когда я приехал, Милиса была в своей спальне, она чувствовала себя неважно, поэтому лежала в постели. Я зашёл в её комнату с огромной улыбкой на лице, желая её подбодрить. Привет, как ты? По её слабшему голосу, раздавшемуся в ответном приветствии, я мог сказать, что химия далась ей нелегко. Мы поболтали пару минут прежде, чем на её лице появилось выражение, говорящее о том, что ей необходимо сказать что-то серьёзное. Джерримин начала на Я никогда не понимала, почему у нас ничего не выходит. Я знаю, что ты чувствуешь, и ты всегда был мне не безразличен. Но между нами всегда возникали препятствия, и я не понимала, в чём дело. Теперь я знаю. Господь готовил меня. Он хотел, чтобы я осталась с ним наедине из-за того, что мне было уготовано. Я кивнул. Я хочу кое-что тебе показать, сказала она. Достав свой дневник, она принялась листать страницы, на которых она писала, когда мы были не вместе. Она писала о том, как молилась за меня и мою будущую жену. Я испытывала к тебе такие сильные чувства, продолжила она. Я даже познакомилась с парнем в промежутке между нашими расставаниями, но когда мы встречались, я не могла перестать думать о тебе и о том, что он это не ты. Увидев тебя в тот день в больнице спустя месяцы молитв, я поняла, что люблю тебя. Я люблю тебя. Она сказала это. Я не мог в это поверить. Я надеялся и мечтал услышать эти слова. Я даже чувствовал, что она скажет, что любит меня, но когда она наконец сделала это, я среагировал так, как сам от себя не ожидал. Это пугает, сказал я. Не уверен, справлюсь ли я с этим. Просто дай мне время.